Глава 27. Поезд едет прямо по морю, или так мечталася Рози. Она сидела у окошка и представляла, как прохладная морская вода поднимается до самых колен. Чернота тоннеля осталась позади, и теперь между темнеющими вдали колоннами мелькало Средиземное море, ярко-синее, усыпанное искорками света. День давно перевалил за полдень, И жара стояла невыносимая. От долгого путешествия, от тяжести принятого на конец решения Роза чувствовала невероятную усталость. Характерный вагонный дух и жара окутывали ее. Пошевелить рукой, передвинуть ногу, и то было трудно. Она посмотрела на часы. До станции еще полчаса. Поезд ворвался в очередной тоннель. Роза закрыла глаза. «Если в аду и есть какое-нибудь развлечение...» то оно должно быть именно таким открывать и закрывать глаза. После визита миссис Уинкфилд, Ароза вдруг решила, надо действовать. Она саму себя в чём-то убеждала относительно Миши и тут же разубеждала. И в результате ей стало ясно одно дольше медлить нельзя. И теперь она уже нисколько не сомневалась, что своим поведением в их последнюю встречу Миша именно хотел вывести её из равновесия. Но от всех этих прозрений Легче не стало. Она решила, что нужно встретиться с Питером, но на пути к его дому ей как нарочно через каждые два шага попадались на глаза телефонные будки. Раньше она не замечала, что их на улице так много. Одна за другой они вырастали перед ней, как обелиски, обозначающие путь к храму, и в каждой ей виделось изображение Миши Фокса. Роза по пути распахивала двери и всматривалась в чёрные аппараты. В каждом из них хранился голос Миши Фокса. И вот наконец последняя будка перед домом Питера. В эту будку она вошла и набрала номер Миши Фокса. Говорить с Мишей по телефону всегда было непросто. Прежде чем на том конце провода раздавался его голос, надо было переговорить с дюжиной каких-то незнакомых людей. И всегда оставалось подозрение, что все эти лица и дальше продолжают держать трубки, слушая каждое слово. Естественно, по распоряжению самого Миши. И никогда не удавалось определить, кому же из окружающих Мишу людей принадлежат эти голоса. Они были анонимны, допрашивали звонящего, извлекали нужные сведения и зачастую в итоге оставляли ни с чем. Вот и сейчас Роза сняла трубку почти ни на что не надеясь. Она набирала номер только для того, чтобы хоть что-то сделать, совершить хоть какой-то поступок в реальном мире. Чтобы хоть на миг выйти из заколдованного царства мыслей и призраков. Она подняла трубку так, как поднимают в церкви свечу без веры, а лишь покоряясь требованиям ритуала. Отозвался женский голос и попросил подождать. Потом раздался мужской голос, спросил имя и по какому делу. Роза назвала себя и попросила к телефону Мишу. Последовало долгое молчание. Потом она услышала голос Кальвина Блика. Он говорил дружески, сочувственно. У Вынише нет в Лондоне. Какое-то время пробудет на своей вилле в Италии. Знаете ли вы адрес? Да вот он под рукой, записывайте. Миша очень сожалел, что не смог с вами перед отъездом встретиться, очень сожалел. Так у вас есть, чем записать? Прекрасно, прекрасно. Не дослушав, Роза повесила трубку. Теперь всё ясно. Она подошла к дверям дома Питера Сейорда. А так ли всё ясно, пронеслось у неё в голове. Она поглядела на дверь, потом повернулась и бегом направилась домой. Не мертвый ритуал, а живое действие, вот что сейчас нужно. Она позвонила мисс Фой и спросила ее, не согласится ли та присмотреть за Хантером, после чего на такси помчалась к вокзалу Виктории. Когда поезд выезжал из Неаполя, Роза подумала, что, возможно, не надо было оставлять Хантера. Но эти сомнения сменились уверенностью, что сейчас она делает то, что будет очень полезно именно для Хантера. И в самой глубине души какой-то голос на шёпотал ей, что то, что сейчас заставляло её двигаться почти вслепую вперёд и вперёд, исходило не только от её воли, но и от воли Хантера. О том, что будет дальше, она не думала вообще. На Мишенной Вилле она никогда прежде не бывала и не встречала никого, кто там бывал, но различные истории об этом по месте слышала. Адрес почему-то навсегда отложился у неё в памяти, так что Кальвин мог и не стараться. Теперь ей казалось, что эта мысль была с ней всегда. Вилла Мише Фокса, то место, куда она непременно когда-нибудь приедет. Поезд сбавил скорость, и чем медленнее ехал состав, тем сильнее билось Розины сердце. Она не предупредила Мишу о своём прибытии. Как она доберётся до виллы и что её там ждёт? Трудно даже представить. А может, подумала она, прибыв на место, сразу же сесть на обратный поезд? Может, так и сделать? Она ещё вольна, даже сейчас ещё вольна поступать, как вздумается, ничего непоправимого ещё не случилось. Роза взяла чемодан и вышла в коридор. С этой стороны за окошками пробегали поросшие оливковыми деревьями холмы, по бокам которых тянулись глубокие рассเฉлины, как следы от огненных слёз. За холмами в догорающем свете дня высились горы, коричневые и пурпурные. Их мягкие контуры ватными комьями громоздились над зубчатой линией, проходящей внизу. Поезд начал останавливаться. Кроме Розы, на крохотном затерянном в глуши полустанке никто не вышел из поезда. Кроме крашенного охрой квадратного здания самой станционной конторы, вокруг не было никаких строений. Роза стояла на усыпанной щебнем дорожке Возле пыльной рощица алиандров, ожидая, пока проедет поезд, то можно будет перейти на другую сторону. Состав гусеницей потянулся вдаль к холмам, и она вдруг оказалась среди безмолвия. Хрустя подошвами по щебню, перешла пути и отдала билет. Вышла за калитку и оказалась на просёлочной дороге. Ноги её тут же утонули в мягкой белой пыли. Она огляделась по сторонам и замерла от удивления. На обочине дороги посреди жары и после полуденного безмолвия стояла запряжённая одной лошадью щигальская коляска на высоких рессорах, с колёсами красного цвета и белым украшенной бахромой балдахином, изрядно наклонившимся над местом предназначенным для кучера. А на этом самом месте, низко свесив в голову, сидел никто иной, как Кальвин Блик. Он крепко спал. и лошадь, судя по тому, что носом едва не касалась земли, кажется, тоже дремала, то и дела вздувая вокруг ноздрей крохотные облачка пыли. Прижав руку к груди, Роза расхохоталась. От её смеха Кальвин вздрогнул, выпрямился и открыл глаза. От встряски лошадь тоже проснулась и вскинула голову, отчего оглушительно затрезвонили пять подвешенных под дугой колокольчиков. Роза продолжала смеяться. Впервые ей приятно было видеть Кальвина. «Дорогая моя!» — воскликнул Кальвин. «Вот и вы!» «Ну, наконец-то приехали! Сегодня уже третий поезд встречаю. Едем скорее, не то это бедное животное не выдержит». «Но как вы сюда попали?» — весело спросила Роза. Она чувствовала, будто с души камень спал. «Я же с вами только что говорила в Лондоне». «Вы когда-нибудь слышали о самолетах?» — в свою очередь поинтересовался Кальвин. «Кальвин». Стрела Амура, уверяю вас, летит от медлений. Я прилетел на самолёте британских европейских авиалиний. Роза забралась в коляску, опасно наклонившуюся, когда она поставила ногу на ступеньку. Кальвин поправил свою съехавшую набок широкополую соломенную шляпу, дёрнул поводье и крикнул: "Вперёд!" Лошадка, наверняка ещё не вполне проснувшаяся, толчками двинулась вперёд, вместе с ней такими же толчками поехала и коляска. Колокольчики на дуге мелодично позвякивали, железные гвоздики на хомуте посверкивали. Облако пыли поднималось из-под колёс, и сквозь него роза видела разворачивающийся перед ней довольно суровый сельский пейзаж. Белёсые камни ды да пыль. Даже оливковые деревья и виноградники на склонах холмов и те казались серыми, словно лето, не успев ещё толком начаться, уже утомило их своей жарой. Между светло-коричневых изгибов холмов, сквозь голубую дымку, белели, как обглоданные кости хижины, а за ними тёмной линией обозначалось море. Пронзительный вечерний свет красил далёкие вершины гор и стягивал небо вниз, как шёлковую скатерть. Роза вдыхала тёплый воздух. Она уже и не помнила, когда в последний раз была на юге. Розе хотелось вот так ехать и ехать бесконечно. Так близко к Мише и вместе с тем так свободно она еще никогда себя не чувствовала. Как живописен и вместе с тем, как суров этот край. Почему же раньше Мишина Италия виделась ей похожий чуть ли не на тропический рай? Нет, она должна была быть такой и только такой. Коляска проехала через небольшой поселок, и местные детвора с криками окружила ее. Мелькнули белые ворота церкви и исчезли за поворотом. Затем мимо проплыл караван тяжелогружённых тележек, которые тащил один единственный ослик, крохотный, словно только что родившийся. Коляска вновь оказалась на открытой местности и поехала гораздо быстрее. А роза сидела, подавшись вперёд. Пахло пылью и морем и какими-то неведомыми цветами и югом. Свернули с дороги, впереди был небольшой подъём. Лошадь, которая до этого трусила, можно сказать, рысью Теперь перешла на медленный шаг. Кальвинс прыгнул на землю и повёл её по склону. Роза увидала на вершине холма белые стены и плоскую крышу, наверное, бывшую когда-то красной, но постепенно выгоревшую и ставшую как и весь окружающий пейзаж, рыжевато-серого цвета. Лучи заходящего солнца легли на боковую стену, и она приобрела настолько ослепительно-белый цвет, что Роза даже зажмурилась. У неё всё ещё ребило в глазах. когда коляска въехала в небольшой дворик, и она сошла прямо в объятия Миши. «Пойдем в дом», — тихо сказал он. «Ты должно быть очень устала». Конюх итальянец взялся распрягать лошадь. Кальвина и след простыл. Роза пошла за Мишей через двор, и на каждом шагу черные куры с алыми, как цветы гребешками, с квахтанием вырывались у нее из-под ног. Они зашли в какую-то темную комнату. Через минуту Когда глаза привыкли к полумраку, Роза различила близко от себя профиль Миши. Раздались такие же тихие слова: "Твоя комната здесь, на этой стороне дома. Мария сейчас принесёт колодезной воды для умывания. Приведи себя в порядок и приходи, поужинаем вместе". Мария, которая, казалось, состояла из большого белого чепца и пары смеющихся чёрных глаз, провела Розу в её комнату, вышла и вскоре вернулась с двумя кувшинами. В одном была горячая вода, в другом ледяная. В этой комнате тоже был полумрак, лишь немного света пробивалось сквозь плотно закрытые ставни. Свыкшись с темнотой, Роза рассмотрела обстановку: каменный пол, железную кровать под пёстрым покрывалом, уставленный кувшинами умывальник, небольшой диванчик и рядом стул. Больше мебели не было. Она подошла к окну, попыталась открыть ставни. Долго возилось и в конце концов створки распахнулись. Заполненный трепещущим светом квадрат пространства открылся перед ней. Вечер извлёк из выцвечившего пейзажа оттенки, которые полуденное солнце скрывало: коричневатые, золотистые, и одиноко растущее оливковое дерево, прежде чем окунуться в черноту, стало густо-зелёным. Перед ней, окаемлённая холмами, лежало море. Расчерченное огненными полосками, оно из синева стало фиолетово-пурпурным и светилось уже не искрящимся поверхностным, а приглушённым внутренним светом. Свет этот горел словно по ту сторону громадного окна, а Роза всматривалась в его глубины. Море раскинулось совсем близко от дома и при этом где-то далеко внизу, по склону холма шли каменные ступени, ведущие от дома к пляжу. Но Роза видела лишь один пролёт лестницы и лишь крайшек песчаного пляжа. Прямо перед окном её комнаты находилась терраса с каменными перилами, огибающая, как она догадывалась, весь дом, с фасада которого наверняка открывался более широкий вид на море. Её комната находилась в крыле, расположенном под углом к центральной части дома. Терраса была пуста. Пахло мятой, слышалось, как где-то журчит фонтан. Роза простояла на террасе довольно долго, потом вернулась в комнату и начала умываться. Тёплый вечер проник внутрь вслед за ней. Чуть позднее Роза пришла в комнату, где они недавно с Мишей расстались. Скорее всего, это была главная комната в центральной части дома, служившая одновременно и гостиной, и столовой. Обставлена она была непритязательно, на скорую руку подобранной мебелью. Стол был накрыт. В комнате по-прежнему господствовал мрак. Голос Миши послышался из темноты. Мария ещё не всё приготовила. Выйдем на террасу. Он распахнул половинки дверей, и Роза вышла вслед за ним. И здесь, перед ней во всём великолепии, открылся пейзаж, фрагмент которого она увидела прежде из окна своей спальни. Море лежало между двух оголённых золотых холмов, и ступеньки, прерывистой извилистой линией, сбегали вниз к длинной полосе песка. А дальше начиналась вода, тихая, забывшая о волнах, сонная, как озёрная гладь. Над морем, будто в чаше, собирался тёплый воздух. Тени медленно ползли по склонам далёких холмов, постепенно изменяя золотое в тёмно-коричневое. Миша и Роза прошли по террасе. Строенные кипарисы вели в долину, где уже властвовала ночь. Оттуда снизу доносился собачий лай. Звуку летал вверх, Я растворялся в широком круге угасающего светила. Роза взглянула на Мишу. Он смотрел вниз, в долину. Таким рассеянно смягчённым она его видела впервые. Почувствовав её взгляд, он ещё ниже опустил голову, и она поняла: его образ в мысли откроется ей не раньше завтрашнего утра. Он отошёл в дальний конец террасы, и там Роза заметила фонтан, звук которого с самого начала преследовал её. Из грубо высеченной львиной пасти вода падала в длинный серый жёлоб. Подойдя поближе, Роза обнаружила, что он сделан в виде саркофага, украшенного резными изображениями марширующих друг за другом животных. Выливаясь из жёлоба, вода ручейком текла по террасе и просачивалась сквозь усыпанный гравием пол. Роза присела на край саркофага и погрузила руку в прохладную воду. Но влага стала мгновенно испаряться в тёплом воздухе в последних лучах солнца. Осталось несколько капель, и ещё мгновение она чувствовала их прохладу на своей коже, а потом исчезли и они. Она вновь погрузила руку. Миша стоял рядом с ней, держа стакан, наполненный вином. Протянув руку, с которой ещё стекала вода, она взяла стакан, а Миша сел на край саркофага напротив неё. Он молчал. И несколько раз покачал головой, как бы намекая: я говорил бы, если бы мог. Роза пригубила вино, оно оказалось терпким, освежающим. Какой красивый пейзаж, решила заговорить она. Какой ничтожный пейзаж, сказал Миша без всякого осуждения. Он смотрел не на неё, а вниз. Роза тоже опустила глаза и увидела, что пол покрыт живыми существами, волоча огромный по сравнению с их размером груз проползали муравьи. Неуклюже ковыляли какие-то жучки, большие зеленые кузнечики замирали на месте, становясь почти невидимыми, а потом одним махом исчезали из поля зрения. И тут и там по щебню двигались красные пятнышки, божьи коровки, крупные, без черных крапинок. «Это зрелище устроено Мишей в мою честь», — вдруг подумала Роза. «Как только я уйду, все исчезнет, и Миша останется один, измученный и настороженный», посреди какой-то невообразимой пустоты и заброшенности. С последним ударом часов всё, что нас сейчас окружает, станет тем, чем есть на самом деле. Вздрогнув, Роза пробудилась от своих мыслей. Это цикады, спросила она, указав на кузнечиков. Нет, ответил Миша. Цикад нельзя увидеть, их можно только слышать. Голос его прозвучал печально, и несмотря на возникшую взаимную неловкость, Роза почувствовала глубокое внутреннее согласие. Неожиданно на перилах появилась ящерица. Она стояла неподвижно, её крохотное тельце отбрасывало длинную тень. Плавным движением руки Миша потянулся к ней, и она оказалась в чаше его сомкнутых ладоней. Лицо его стало оживлённым и радостным, когда он смотрел на дышащее брюшко ящерицы, замершей его в его ладонях. "Дай мне", попросила Роза и протянула руку. Держи осторожно, предупредил Миша, кладя ящерицу ей на ладонь. Роза неловко сомкнула пальцы, но в эту секунду ящерица, извернувшись, соскользнула с её ладони на землю. В горсти у Розы остался лишь её извивающийся хвост. Вскрикнув, Роза бросила его на щебень, но и там он продолжал крутиться и извиваться. Миша быстро поднял обрывок и бросил за перила. А Роза и Миша посмотрели друг на друга широко раскрытыми глазами. в которых промелькнули вдруг боль и тревога. «У нее скоро вырастет новый», — сказал Миша, и голос его задрожал. Потом он взял ее за руку и привлек к себе. Вино пролилось в фонтан.